Глава десятая Тяжелая выдалась неделя. Пока вся Центурия прохолождалась с Серафиной, я ходил в одиночной миссии, продолжая пополнять копилку благотворительного сбора. С учетом общих усилий, 250 миллионов казались вполне достижимой суммой. Те же клинки войны подкинули 30. Но ведь это только первый этап. Много не мало, дополнительные кредиты точно не будут лишними. Я ввязался в целую череду тяжелых кровопролитных сражений, сознательно перейдя с полукровок на стандартные оболочки. Корпораты немного ворчали, точнее, очень сильно, но я успокоил их обещанием устроить феерическое шоу, когда ко мне присоединится Центурия. А пока просто защищал аванпосты от бесконечных атак Роя. Жуки и не думали сдаваться в сражении за Гладиус. Они пытались отвоевать потерянные территории, часто успешно. В новости то и дело попадала информация об очередном павшем укреплении. На восьмой день бесконечного марафона я отправился на землю. Проведу хотя бы пару часов со своими женами. Нельзя обижать семью. Очень удачно попал на завтрак. Ничто не сближает лучше людей, чем совместные трапезы. «Что-то ты совсем бледный!» — вздохнула Вика. В ее голосе не слышалось осуждения, за что я был особенно благодарен. Лишь забота и искренняя тревога. «Тебе нужно больше бывать на солнце. Лето же!» «Я хорошо прожариваюсь в космосе!» — слабо улыбнулся, кивком поблагодарив за большую тарелку сладких хлопьев. Приятный хруст и обилие сахара отлично повышали настроение. «У вас все в порядке?» За пару дней твоего отсутствия не произошло ничего особо интересного. Мелкие новости не стоят внимания. Отмахнулась девушка и тут же уставилась на меня горящими глазами. — Лучше расскажи, что у вас там происходит? Получилось собрать деньги на спасение целой планеты? — Мы почти у цели. Пройдем особо сложную миссию и должны закрыть первый этап. — Можно спросить, а почему ты не используешь деньги, которые зарабатываешь на своих бизнесах? — блеснула знаниями Мэй. По краткому докладу Андрея, китаянка не только занималась наведением уюта во дворце, но и активно пытала ИИ обо всех моих начинаниях в иной вселенной. Ее очень интересовало построение космической бизнес-империи. Кто-то другой мог заподозрить ее в шпионаже, но бывшая принцесса не делала попыток связаться со своими или разоблачить меня перед всем миром. Андрей высоко оценивал лояльность моей. Большая часть заработанного уходит на перестройку Тартуса. Важно успеть до возможного вторжения Роя. Остаток используем на постройку торговой станции. Поделился ближайшими планами на сотни миллионов кредитов. Да и неправильно это. Я специально хотел, чтобы поучаствовало побольше народа. Откликнулось удивительно много легионеров, задумчиво кивнула Вика. Я думала ограничиться твоей командой, и то не всей». «Хороших людей больше, просто их хуже видно за всякими мудными блеснул очередной народной мудростью. Получив уведомление, тяжело вздохнул, притянув к себе рыжию. «Пора идти. Ребята закончили обучение и готовы выдвигаться». Девушка попрощалась с страстным поцелуем, неохотно разлепив объятия. Мэй попыталась изобразить нечто похожее, но ей сильно не хватало практики. «Не страшно, научится со временем». На ходу, опустошив тарелку, завалился на кровать в специальной комнате, нацепил питательные обручи и перенесся на гладиус. Большая часть центурии откисала в сердце леса, не считая тех, кто отправился в свои миры из-за долгого отсутствия. Не везде был такой удачный ход времени. — С возвращением! — мое появление встретили дружным ревом. Легионеры поднимали наполненные пенным цезарем кружки. — Готовы нагибать! «Всегда!» — ответила за всех Валькирия под одобрительный гул. «Тела, конечно, жутко страшные, но вроде эффективные». «Дайте допью, и я там всех порву!» — фыркнула Рокси. На верхней губе Лольки появились отчетливые белые усы. «Я разработала новую цветовую схему брони полукровок», — поделилась Фокси. «Должно отлично смотреться во время стримов». «Молодцы!» — посмотрев на часы, прикинул расчетное время до прибытия к рассвету. Допивайте. Сбор через 40 минут на посадочной площадке номер 13. Не опаздывать. Ровно через час мы загрузились в выделенный генералом Ангамором корабль-носитель. Капсулы с запасными телами давно ждали своего часа. Удалось вместить 300 оболочек, итого, грубо говоря, у каждого центуриона было по 3 дополнительные жизни. Легионеры демонстрировали боевое настроение хотя раньше у нас не было миссии такой сложности. Атака с одного направления заранее обречена на провал, поэтому я разбил людей на пять отрядов по двадцать человек, назначив командирами основателей. Старался ставить вместе хорошо сработавшихся легионеров. Так троица фурсов отправилась с Валькирией, Серпента пошла с троем, а лучшего снайпера после Фокси я взял себе, чтобы обеспечить прикрытие». Конечно, я бы с удовольствием сражался плечом к плечу с лисичкой, но ей пора выходить из моей тени. Больше проблем возникло с Рокси, которая пыталась отказаться от живых подчиненных, мол, ей хватит роботов. Почти 15 минут я рассказывал надувшейся Лольке, что нельзя всю жизнь прятаться за машинами, иначе рискуем повторить путь отщепенцев. Все без исключения легионеры взяли оболочки полукровок штурмовиков. Издали нас можно было принять за стаю странных жуков. Да уж, а свой рой производства и использования нашего снаряжения войну можно было бы смело считать проигранной. От одной мысли про вооруженных плазменными винтовками арахнидов по спине пробежал предательский холодок. В первой группе приготовиться. По замыслу корабль высадит отряды в разных точках в отдалении от болотной зоны, чтобы не попасть под огонь плазмоидов. Пробежать десяток километров — вообще фигня для оболочек с усиленными ногами. Небо почернело от поднятых по тревоге огнекрылов. Однако мы не пересекали невидимую черту, после которой следовало немедленное нападение. Королева удерживала летающих тварей у основных позиций, не давая уводить их в сторону, что играло нам на руку. Я возглавил шестую группу, высаживающуюся непосредственно у края опасной зоны. Ноги наполовину ушли в чавкнувшую под ногами землю. Пришлось сразу активировать реактивный ранец, чтобы не погружаться дальше. Да уж, классное, конечно, местечко. — Быстрее к ближайшему острову! Не задерживайтесь в воде! — приказал я, подавая личный пример. — Бежать до берега всего километра по прямой. Должны успеть, пока жуки не очухались. — Твою мать! — Прямо передо мной выстрелил многометровый гейзер из мутной воды, грязи и водорослей. С помощью шестого чувства успел дернуться в сторону, уклоняясь от укуса, наполненных игольчатыми зубами челюстей. Выпущенная в упор очередь прихваченная по важному случаю гадюки насквозь прошила гибкую тварь, выбросив ее из воды. На мгновение в воздухе блеснуло чешуечатое серебристое тело, что-то вроде рыбы на маленьких ножках и тут резко стало недолюбование местной фауной. Первая ловушка роя сработала безукоризненно. На нас отовсюду выпрыгивали мелкие зубастые твари, выискивая слабые места в броне. У них не получалось прокусить панцири полукровок, однако они создавали много суматохи. Менее опытные легионеры впали бы в панику, пытаясь отбиться, пока их не сбросили бы в болото или не сожрали твари пострашнее. Хватило одной команды, чтобы все, кроме ближников, забили на зубастых рыб, прорываясь к берегу. «Цезарь, фиксирую движение в кустарнике», — доложила Нираэль. Двойняшки попали в мой отряд. «Возможно, тоже пуголки. «Вряд ли. Их задача не пускать нас на твердую землю. Уверен, там ждет кто-то бронированный и живучий». На ходу сорвал с пояса гранату, бросая ее в очередном прыжке на реактивном ранце. «Шквальный огонь по берегу! Нам некогда разбираться!» Разрывные боеприпасы, реактивные гранаты и единственный штурмовой огнемет сделали свое дело. Всю растительность у берега выжгла меньше, чем за минуту. Вступая на твердую, горящую землю, я не сдержал улыбки, глядя на обугленные тушки усиленных арахнидов. «Хорошо, первый этап выполнен. Мы высадились и не померли». У остальных отрядов дела шли примерно так же. Они практически сразу вступили в бой. Местные твари по умолчанию считали всех чужаков врагами, не видя разницы между обычными легионерами и полукровками. Вероятно, их специально вывели для охраны конкретной территории, сделав упор против диверсантов. Не самые хорошие новости, но что поделать. Сражаемся с чем есть. Не задерживаясь на берегу, побежал к центру острова, где, по данным разведки, мог скрываться первый плазмоид. Каждый легионер нес в защищенном рюкзаке по мощной бомбе. Я собирался действовать наверняка. С деревьев посыпались напоминающие клопов разъяренные жуки. Они пытались пробить броню выстреливающими из уродливых голов заостренными хоботами, чтобы высосать нас, подобно молочному коктейлю. Однако сталкивались с той же проблемой, Расчитанные на преодоление стандартной брони Легиона, они не могли справиться с панцирями полукровок. Мелких тварей мы в основном давили на ходу или срезали энергетическими мечами, не останавливаясь ни на одно мгновение. Замедлимся или остановимся, и нас тут же окружат и сомнут. — Вижу его! — закричала вырвавшаяся вперед мистра. Сидит под землей, глубина от пяти до десяти метров. — Выманиваем наружу. Тратить мощный заряд на хорошо защищенного жука, вдобавок укрытого землей, — плохая идея. Можем не добить. Проверим изобретение Рокси в деле. Диверсантка послушно швырнула в яму небольшую пластиковую сферу. Созданная по образцу снаряжения от щепенцев штука издавала очень неприятный звук, вызывая ужасные ощущения. У меня будто одновременно заныли все зубы. Плазмоид мгновенно выпрыгнул наружу, пытаясь уничтожить раздражитель. Тонны, ссыплющейся с него земли, заглушили сферу, позволив жуку с прояснившимся сознанием сполна насладиться зрелищем последних секунд его жизни. Рассредоточившиеся полукругом центурионы всадили в уродливую морду десяток реактивных снарядов. Обезглавленный плазмоид с грохотом рухнул на землю, знаменуя первый командный успех. «Его брюхо наполнено плазмой!» — Нераэль указала на характерное свечение. «Можем взорвать его и уничтожить остров, чтобы они не смогли им пользоваться!» «Это дорога в один конец!» — покачал я головой. «Жуки сожрут оставленную бомбу. Кому-то придется остаться и защищать ее!» «Мы спрячем ее так, что они никогда не найдут!» «Дайте нам минуту!» — хором заявили двойняшки. Жестом велел действовать, вскидывая винтовку. «Нераэль права!» На место убитого всегда придет новая тварь. Но плазмоиды бесполезны, если им негде прятаться. Жуки быстро оправились от смерти гигантского сородича. Со всех сторон в нас полетели кислотные плевки от сливающихся с листвой тварей. Без продвинутых датчиков хрен бы мы обнаружили хотя бы половину. К счастью, естественная броня полукровок неплохо сдерживала вражеские атаки. Ядовитые шипы тоже не оказывали на нас должного эффекта. Мы отвечали короткими очередями, экономя боеприпасы, зато Гроготах постарался на славу. Хохочущий гигант щедро делился с врагами огненной смесью, превращая джунгли в горстки пепла вместе с прячущейся там мелочью. — Готово! — близняшки возникли рядом, разрубив светящимися клинками летящие в мою голову ядовитые шипы. Мы засунули бомбу, в... не хочу знать подробности. Перегруппироваться, переходим на следующий остров. Я прикрываю. Выпустил в воздух целый рой умных боеприпасов. Сейчас не время экономить. Самонаводящиеся ракеты влетали в ближайших жуков, разрывая их на части. Одного магазина хватило, чтобы сбить наступательный пыл целой стаи. Мощный взрыв за моей спиной поставил яркую точку. Миссия началась успешно. Другим отрядам удалось завалить еще парочку плазмоидов, и того осталось минимум 8 и непонятный дровосек. Я одним прыжком перемахнул на соседний остров, благо он находился совсем недалеко от нашего. Большая часть отряда ушла в джунгли, оставив парочку человек встречать меня. А! <nights burnout> от наполненного ужасом вопля заложило уши. Кто-то из легионеров забыл отключить боль. На тактической карте погасло сразу три точки. — Они на деревьях! Отходим! — Не отступать! — прорычал в микрофон, выдвигаясь навстречу. Кто бы ни прятался в листве, он не мог так быстро уничтожить штурмовую оболочку. Дело в другом. — Занять круговую оборону! Двойняшки, вы вперед! Найти следующую цель! Сестры молча растворились в дыме от многочисленных выстрелов, а мы заняли позиции прямо среди деревьев. Отступать на пляж было идиотизмом, там нам придется отбиваться от атак сразу наземных и водных тварей, а и воздушные могут заглянуть на огонек. Я не ошибся. Сидящие на деревьях ящерицы размером с руку и изогнутыми рогами не представляли большой опасности, их ядовитые иглы и зубы не действовали на полукровок. Тем не менее они послужили отличным отвлекающим маневром, мы не заметили прятавшихся под землей стрелков. Очередная вариация гигантских скалопендр выстреливала полуметровыми шипами под огромным давлением, Передавая троица погибла от слитного залпа. Лечение оказалось простым — побольше гранат, чтобы оглушить ориентирующихся на звук жуков и расстрелять всех в упор. Получив сигнал от двойняшек, повел отряд в центр острова, где обнаружился прятавшийся под землей плазмоид. «Мне кажется, или их становится больше?» — спросил Касти. Он единственно не стрелял во время прорыва, внимательно следя за воздухом. На месте королевы я бы послал в атаку летающих тварей вместе с наземными, но пока они просто кружили на приличном расстоянии. Боялись пропустить десант. Разумеется, наше появление подняло тревогу. Когда до них дойдет, что обычные часовые не справляются, жуки выдвинут против нас тяжелую артиллерию. Чтобы не проиграть гонку со смертью, Мы должны успеть всех убить, пока нас не сожрали. — Подавятся, — уверенно усмехнулся легионер. — Сверху чисто. Помочь с ящерицами? Они не такие сложные. Несмотря на плотный огонь стрелковых жуков и постоянные атаки наземных, у нас пока получалось неплохо выживать. Возможно, я слишком перестраховался. — Твою мать! В центре острова нашлось место для небольшой скалы — в центре которой плазмоид вырвал себе огромную яму. Близняшки пытались достать его из ракетниц, но только зря потратили снаряды. В ответ гигантский жук бил лапами вокруг, осыпая себя каменным дождем для дополнительной защиты. — Еще немного, и мы его там не достанем. — Мистра, ты знаешь, что делать. Остальные за мной. — Нераэль, запусти разведывательный дрон. Мне нужна нормальная карта. Дисциплинированные двойняшки не спорили с моим решением. Отдав сестре оставшиеся гранаты и запасные магазины, диверсантка прыгнула в яму. Добравшись до переполненного плазмы брюха, она активировала бомбу в рюкзаке. Едва мы вышли за радиус взрыва. Мощное землетрясение с последующими ударами цунами возвестило, что жуки лишились очередного острова. — Всего минус пять плазмоидов. Другим отрядам приходится туго, — доложил Андрей, выступающий для нас ассистентом и координатором. Упс, Рокси потеряла больше половины легионеров. Рекомендую отвести их на перегруппировку. Не успеют. Передай им, чтобы шли в самоубийственную атаку. Может, взрывами отвлекут на себя побольше тварей. Посмотрев на сброшенный нераэль снимок с дрона, тяжело вздохнул. Здесь гораздо больше суши, чем показывал генерал. Если на каждом прячется по плазмоиду, мы в дерьме. Мой отряд вышел на противоположный берег. В зоне досягаемости прыжка находилось четыре острова, и за ними гораздо больше. Логика подсказывала разбиться на тройки, чтобы уничтожить побольше тварей быстрыми прорывами. Но это бессмысленная стратегия. Жуки всегда смогут восстановить численность. Нужно нанести им настолько мощный удар, чтобы они уже не смогли оправиться. «Андрей, проложи маршрут до места, где ориентировочно расположено логово огнекрылов». Остальные за мной. Идем прежним порядком. Усилив прыжок реактивным ранцем, я перемахнул через выпрыгивающих из мутной воды тварей, веером швырнув перед собой гранаты. От многочисленных взрывов из песка выскакивали оглушенные твари, те самые скалопендры с полуметровыми шипами. Расстреляв их из гадюки, побежал по берегу, огибая густой кустарник по широкой дуге. Во время полета успел заметить прятавшегося на дальнем пляже плазмоида. Жука забросали песком, однако очертания все равно угадывались. Хорошая новость — не придется прорываться в напичканный ловушками центр острова. — Ай-м-ля! приземлившийся неподалеку легионер проломил своим весом искусно замаскированную яму. На него со всех сторон хлынули мириады крохотных жучков, с упоением разгрызая естественную броню. Они заползали в малейшие щели, не давая стряхнуть себя. «Кончайте меня! Это бесполезно!» Сорвав с себя рюкзак с бомбой, он отшвырнул его подальше и активировал гранаты на поясе. Миг спустя плазменное облако выжгло тварей вместе с неудачливым легионером. Нас же осталось шестнадцать против бесчисленного множества. Отправившиеся на перерождение Центурионы образовали новый отряд, двинувшийся по отдельному маршруту. Занимавшийся координацией Андрей старался по максимуму перегрузить вражескую оборону. Корабль с капсулами кружил за границами болотной зоны, высаживая моих людей в разных точках. Замеченный на пляже плазмоид до последних минут изображал из себя неподвижную глыбу. Мы не стали его выманивать, лишь обложили маломощными бомбами и двинулись дальше, постоянно отстреливаясь от наседающих жуков. В ближний бой почти никто не шел, нас предпочитали обстреливать издалека кислотой и шипами. На шестом острове Рой наконец поменял тактику, показав свой главный козырь. Тысячи огнекрылов одновременно рванули вниз, разъяренно жужжа с светящимися крыльями. Одновременно со всех сторон побежали наземные твари, среди которых преобладали усиленные арахниды. Земля под ногами неприятно задрожала, выдавая приближающихся к нам жуков. Прорываемся к центру, отправил одинаковое сообщение всем командирам отрядов, сразу после обратившись к своим. Находим относительно ровное место, складываем там оставшуюся взрывчатку и накрываем маскировочной сферой. Не задерживаемся, жуки не должны ее найти. Пронесло. Бросающиеся на нас твари были слишком увлечены преследованием ускользающей добычи, чтобы обратить внимание на подозрительную кучу песка. Выбрав удобную для обороны скалу, мы заняли позиции, отбивая вражеские атаки. У нас был всего один огнемет, но он собирал богатую жатву, обращая в пепел сотни тварей. Штурмовые винтовки и дробовики тоже хорошо выкашивали пикирующих плотными стаями огнекрылов. Те всегда брали численностью. Столкнувшись с плотной огневой завесой, твари явно растерялись. Арахниды тоже давно перестали быть проблемой для высокоуровневых легионеров. Гранаты хорошо выкашивали наших врагов. Единственной настоящей проблемой оставались шипометатели. Именно им удалось последовательно убить троих, создавая прореху в идеально выстроенной обороне. Постепенно все больше огнекрылов достигало земли, пока остальные засыпали нас сверху ядовитыми жалами. И когда в отряде осталось всего десять центурионов, я отдал последний приказ. «Прорываемся двойками на соседние острова. Бегом! Бегом!» Забросив гадюку на спину, активировал клыки, ринувшись в самую гущу. Скорость и естественная броня позволяли мне не бояться арахнидов, проходя через них быстрее раскаленного ножа сквозь теплое масло. В какой-то миг я почувствовал себя неуязвимым, пока мир не скрылся за яркой вспышкой. Сразу семеро плазмоидов выбрались наружу, чтобы снести остатки нашего отряда вместе со всеми жуками на острове. Тем самым они подписали себе смертный приговор. До того засевшие в глухой обороне под маскировочными сферами Центуриона из других команд немедленно бросились к обнаруженным целям. Всего за минуту наш счет уничтоженных тварей увеличился до чертовой дюжины. Я наблюдал за всем с борта корабля-носителя через командный интерфейс. Собрав воскресших легионеров, терпеливо ждал, пока нас доставят к нужной точке. Судно постоянно маневрировало, чтобы не стать жертвой жучиной ПВО. Небо пронзил яркий луч. Дровосек, наконец, отреагировал на резко возросший уровень угрозы, пытаясь выжигать вертких легионеров, прыгающих между островами. Лучше бы он следил за воздухом. «Отлично! Вот теперь начинается настоящее веселье!» — радостно сообщил ожидающим за спиной легионерам, одновременно расправляя прозрачные крылья. «Выбрасываемся! Кто прилетит последним, ставит всем пиво!»